Глава 35. Братство. "Забудьте о профессорах", именно так сказал им Адам Бэк. Она хоть и дама мудрая, но произнесла эти слова напрасно, совершила ошибку. В тот вечер следовало оставить меня в одиночестве, спокойный, равнодушный, незаинтересованный, изолированный в самооценке и оценке других людей. даже мысленно не связанный со вторым человеком, которого предстояло забыть, забыть его. Ах, они придумали хитрый план, чтобы заставить его забыть. Умники. Показали, насколько он хорош, превратили моего дорогого маленького тирана в безупречного маленького героя, а потом принялись высмеивать его любовь. Разве прежде я могла знать, способен он любить или нет? Я видела его ревность, Подозрительность замечала нежность, порывистость, встречала подступающую тёплой волной мягкость и проходящая, словно утренняя роса, высыхающая в жаре раздражительности сочувствие. Это всё, что мне дано было познать. А они, отец Силас и мадеста Мария Бэк, в том, что эти двое действовали сообща, сомневаться не приходилось. Открыли сокровищницу горячего сердца. Мне осторожно показали великую любовь, дитя молодости этого южного человека, рождённое таким сильным и жизнеспособным, что смогло победить саму смерть, разорвать узы плоти, превратиться в непобедимый дух и в течение 20 лет преданно стоять возле могилы. Верность не стала пустым потворством сентиментальности. Месье Поль доказал глубину чувств, направив свою лучшую энергию на возвышенную цель. подкрепив усилия бесконечными личными жертвами. Среди тех, кто был дорок любимой, отказался от мести и добровольно принял крест. Что же касается Жэстин Мари, теперь я знал её так хорошо, как будто была лично знакома, и глубоко понимала натуру. В школе над Энбек учились похожие на неё девушки: прагматичные, бледные, медленные, пассивные, но добродушные. лишённые зла и неприметные в благонравии. Если жестин Мари обладала ангельскими крыльями, то я знала, чья поэтическая фантазия их создала. Если лоб сиял от светом нимба, я знала, в чьих глазах зародился круг священного огня. Так стоило ли бояться жестин Мари? Мог ли портрет бледный усопшего монаха не стать вечным препятствием? Что из того, что благотворительность поглощала все его земные блага, что из того, что сердце поклялось вечной девственности. Мадам Бек и отец Силос напрасно вы предложили эти вопросы. Они стали глубочайшей тайной, сложнейшим препятствием и мощнейшим стимулом моей жизни. В течение недели я засыпал и просыпалась в сомнениях. Ответа не было в целом мире, если не считать того пространства, где маленький смуглый человек стоял, сидел. ходил, читал лекции в бандитской фэске и старом заляпанном чернилами пыльном пальто. После визита на Рюмаш мне очень захотелось увидеть его снова. Возникло чувство, что с новыми званиями облик героя раскроется в ином свете, более полный, яркий и интересный. Сходилось увидеть отпечаток первозданной преданности. Признак того полурыцарского полусвятого благородства, которым отец силою наделил своего ученика Миссеполь, превратился в моего христианского идола. В этом сияющем свете я и стремилась его увидеть. Благоприятная возможность не заставила себя ждать. Новые впечатления прошли проверку уже на следующий день. Да, мне была дарована беседа с христианским идолом. Беседа не очень героическая, сентиментальная или библейская, однако по-своему живая. Примерно в три часа дня безмятежность первого класса, утвердившаяся под мирной синью мадам Бек, собственной персоной дававшей полезные и приятную руку географии, взорвалась под напором знаменитого пальто. В тот момент в классе не было никого спокойнее меня. Освобожденный от ответственности при сутствии мадам Бек, убаюканное ее ровным голосом, удовлетворенное ясным изложением материала. Ниба она преподавала хорошо. Я сидела, согнувшись над своим столом, и рисовала, точнее копировала сложную гравюру, стараясь надавая копию до совершенства оригинала, и видя в этом практический смысл искусства. Должна признаться, кропотливый труд всегда доставлял мне удовольствие, тем более, что порой удавалось удивительно точно воспроизвести китайские пластины глубокой печати. Конечно, ценность художественного творчества не превышала ценности любого иного рукоделия, но в те дни я посвящало рисованию немало времени. Что же произошло? Рисунок, карандаши, дорогоценная копия — все мгновенно исчезло из виду в грозном кулаке. Саму же меня вытряхнули из стула, как раздраженный повар вытряхивает из банки одинокий сморщенный соленый огурец. Доказавшись во власти пальто, стул и стол удалились из класса, а я последовала за мебелью. Спустя 2 минуты мы соединились в центре большого зала, соседней комнаты, используемой исключительно для танцев и уроков хорового пения. Мы соединились с решимостью, лишившей малейшей надежды на освобождение. Частично придя в себя, я увидела двух мужчин, точнее, джентльменов. Один из них был тёмный, другой светлый. Один выглядел почти по-военному и был одет в сюртук с головными, другой и костюмом, и поведением больше напоминал представителя учёного или художественного сословия. Оба обладали грандиозными усами бакинбардами и испанёлками. Миссис Эммель, стоявшая чуть поодаль с чрезвычайно возбуждённым видом, вытянув руку в ораторском жесте, произнёс: Вот Мазель вам предстоит доказать этим джентльменам, что я не лжец. Постарайтесь как можно обстоятельнее ответить на их вопросы. Кроме того, придётся написать эссе на предложенную тему. Кажется, они считают меня беспринципным мошенником. Утверждают, что я сам пишу тексты, выдаю их за работы учениц и хвастаюсь успехами. Опровергните это обвинение. Боже милостивый, Показательное испытание, которого я избегала с таким упорством, всё-таки настигло и обрушилось подобно громовому удару. Два халённых, усатых, бородатых, презрительных господина оказались фронтоватыми профессорами колเลжа. Звали их месье Бойсек и месье Арашмор, причём оба обладали репутацией однокровных педантов, скептиков и насмешников. Судя по всему, месье Поль опрометчиво показал им какую-то мою работу, которую сам ни разу не похвалил и даже не упомянул в моем присутствии. Эссе вовсе не было выдающимся, но казалось таковым по сравнению с обычными сочинениями местных школьниц. В английском учебном заведении оно прошло бы незамеченным. Месье Бальсак и месье Рашмогл сочли необходимым поставить под сомнение подлинность документов и обвинить коллегу в подлоге. Мне же не оставалось ничего другого, кроме как подтвердить правдивость успеха и подвергнуться экзаменационной пытке. Последовала запоминающаяся сцена. Экзамен начался с классики. Чистый лист. Перешли к французской истории. Профессор Дюмон отличил меня работ от Форамонда, пожелали испытать в различных логиях, тогда к ответ я лишь качала головой и твердила: "Ничего не знаю". После долгой вводной паузы почтенные профессора перешли к общим знаниям и затронули пару тем, в которых я прилично ориентировалась и о которых часто думала. Месье Эммель всё это время стоявший мрачным, словно дождливый осенний день, заметно преобдрился, решив, что теперь наконец покажу себя по меньшей мере не беспросветно невежественной. Оувы. И воздух был горько разочарования, хотя отвесные вопросы являлись быстро, а ум, словно колодец, наполнялся идеями, слова не приходили. Я то ли не могла, то ли не хотела говорить, сама не понимаю. Думаю, нервы сдали, самообладание отказалось служить. Я услышала, как один из экзаменаторов, тот, что в сюртукке с глунами, прошептал обращаясь к коллеге: "Значит, она идиотка?" "Да", подумал я. "Идиотка". И для таких как вы всегда ее останусь. Однако я страдала, страдала жестоко. На лбу месье Поля выступил пот, в глазах застыл страстный, хотя и печальный упрек. Он не мог поверить, что я умственно отсталая, и надеялся, что при желании способна проявить сообразительность. Наконец, чтобы избавить от мучений его, профессора и самого себя, я с трудом произнесла: «Джентльмены, будет лучше, если вы меня отпустите». Всё равно ничего не получится. Как вы только что справедливо заметили, я идиотка. Если бы только удалось говорить спокойно и с достоинством, а ещё лучше, если бы здравый смысл подсказал промолчать. Но предательский язык спотыкался и заплетался. Заметив жёсткий триумфальный взгляд судьи в сторону Мессии Иммануила, услышав дрожь собственного голоса, я безудержно разрыдалась, не столько от горя, сколько от гнева. Будь я сильным мужчиной, немедленно вызвал бы эту пару на дуэль, но эмоции захлестнули, несмотря на то, что я был готов скорее выдержать бичевание, чем проявить слабость. Некомпетентные судьи. Неужели в этом эссе, что назвали подлогом, они не смогли увидеть неопытную руку новичка? Тема была взята из классики. Когда месье Поль продиктовал основную идею, которую требовалось раскрыть, я услышал ее впервые. сюжет оказался абсолютно новым и материалом для осмысления я не обладала, однако не поленилась взять книги, внимательно изучить факты, прилежно сконструировать скелет из сухих костей реальности, нарядить их и попытаться вдохнуть жизнь. Надо признаться, что последнее занятие доставило истинное удовольствие. Главная трудность заключалась в поисках, отборе и организации материала. Такое и отдыха я не знала до тех пор, пока не сумела создать удовлетворительную структуру. Сила внутреннего отвращения к ошибкам и лжи порой позволяла избежать грубых промахов, но готового зрелого знания в моей голове не существовало. Оно не было посеяно весной, заботливо возрощено летом, собрано осенью и сохранено зимой. Всё, что требовалось, приходилось искать по полям и лугам, рвать дикие травы, приносить домой и свежими кидать в котелок. Этой особенностью моего труда почтенные господа Бойссек и Рошмор понять не смогли, и потому приняли эссе за произведение опытного учёного. Да они не позволили мне уйти, приказав немедленно начать писать у них на глазах. В то время как я опустила перо в чернила и полными слёз глазами посмотрела на чистый лист, один из мучителей принялся ожиманно извиняться за доставленные страдания. мы действуем в интересах правды, мы не хотим вас оскорбить. гнев предал мне силы, и я резко сказала: "диктуйте, мессия". кошмар назвал тему социальная справедливость. социальная справедливость. что я могла написать? пустая, холодная абстракция не отражалась в сознании ни единой мыслью. А рядом перед ликующими обвинителями стоял печальный, как Саул, и суровый, как Иав, мессия Поль Эммануэль. Я собиралась с духом, чтобы сказать его обидчикам, что не напишу и не произнесу ни слова ради их удовлетворения, что ни их тема, ни их присутствие меня не вдохновляют. И всё же тот, кто осмелился бросить тень сомнения на честь мессии Эммануэля, осквернил ту самую правду. паборниками, которыми они себя объявили. Да. Я собралась произнести эти слова, когда внезапно в сознании вспыхнуло искра воспоминания. Выглядывавшие из леса длинных волос усохы Бкинбарда в физиономии два холодных, бесстыдных, скептических, всенадежных лица принадлежали тем собмитительным типам, которые тёмным вечером после моего приезда в Вилет выскочили из-за колонн портика. И пошли следом, напугав до полусмерти. Да, это были те самые бандиты, которые лишили иностранку рассудкой и сил, заставив в ужасе пробежать целый квартал. Благочестивые наставники, подумала я, достойные воспитатели юношества. Если бы социальная справедливость была такой, какой должна быть, вряд ли вы занимали бы нынешний пост и пользовались нынешним почётом. Похватившись за идею, я приняла за работу социальную справедливость, предстала перед мысленным взором в новом обличии. Вульгарный старый каргой, принявший вызывающую позу, я представила её в собственном доме, логове порока. Слуги приходили за распоряжениями, но не получали их. Нищие в ожидании стояли у двери, однако оставались голодными. Толпа детей ползала у ног с криком, требуя внимания, сочувствия и заботы, но падшая женщина, сидевшая у камина, находила радость в короткой чёрной трубке и бутылке утешительного сиропа миссис Суинни и не обращала внимания ни на один из призывов. Она курила, пила и наслаждалась жизнью, а как только вопли страдающих душ начинали раздражать, хватала кочергу или метлу Если нарушитель спокойствия оказывался слабым, убогим и больным, она ловко заставляла его замолчать. Если вдруг представлял сильным, напористым и злым, то ограничивалась угрозами, потом заbusкала руку в глубокий карман и швыряла пригоршню засахаренных фруктов. Вот такое описание сцены справедливости представило я внимание господа Бойсека и Рошмора. Месье Эмнуэль прочитал эссе, взглянув через плечо Вяжань не дожидаясь комментариев и оценок, встала из-за стола, почтила трио реверансом и удалилась. В тот же день после уроков мы с Миссией Полем встретились снова. Разумеется, поначалу встреча проходила далеко не гладко. Мне было что сказать. Насильно навязанный экзамен оставил глубокое впечатление. Диалог на повышенных тонах завершился нелестной характеристикой на смешливой и бессердечной девчонка. и гневным уходом Мессия. Не желая, чтобы он удалился окончательно, а лишь собираясь показать, что порывы подобные сегодняшнему не могут остаться совершенно безнаказанными, я не расстроилась, когда увидела его работавшим в саду. Он подошёл к стеклянной двери класса, я приблизилась со своей стороны, и мы немного поговорили о цветах. которым он занимался. Потом месье отложил лопату и возобновил беседу, поначалу затронув другие темы, и наконец перейдя к главному вопросу, сознавая, что сегодняшнее происшествие сделало его особенно уязвимым для обвинения в экстравагантности, профессор почти извинился и едва ли не выразил сожаление относительно собственной сплочливости, намекнув при этом на необходимость некоторого снизхождения, но потом заявил. Впрочем, вряд ли можно ожидать снисхождения от вас, мисс Люси, вы не знаете ни меня, ни моего положения, ни моей истории. А хвод как, ухватившись за его слова, я произнесла краткий, но эмоциональный монолог. Разумеется, миссье, разумеется, вы правы, заметив, что я не знаю ни вашей истории, ни вашего положения, ни ваших жертв, не говоря уже о том, сколько испытаний выпало на вашу долю, о преданности и верности. Нет, нет. Не знаю о вас ровным счётом ничего. Вы для меня совершенно незнакомый человек. Что это значит? пробормотал профессор Вопроситовски, нахмурив брови. Как известно, миссия, я вижу вас только в классе, суровым, педантичным, властным, нетерпеливым, а в городе слышу о вас как о человеке излишне эмоциональном и своенаравном, творческом, но не поддающемся убеждению и склонном к упрямству. Человек без ус подобный вам. не может иметь ни привязанностей, ни обязанностей. Все мы, с кем вам приходится иметь дело, для вас всего лишь машины, которыми вы управляете, не заботясь об их чувствах. Ищете радости в обществе, при свете люстр, а эта школа и соседний колледж остаются для вас не больше, чем мастерской, где производите товар под названием ученики. Не знаю, где вы живёте, но естественно принять как данность, что дома не имеете, и в нём не нуждаетесь. Я осуждён, ответил профессор. Ваше мнение обо мне таково, каким я его представлял. Для вас я не человек и не христианин. Видите меня лишённым чувств и религии, свободным от семьи и дружбы, неведущим принципов и веры. Всё правильно, подмазал. Такова наша награда в этой жизни. Вы философ, месье философ-циник, презирающий людские слабости, считающий себя выше роскоши, независящий от комфорта. Я посмотрел на его пальто, и он тут же стряхнул ладонью пыль с рукава. А вы, мадемуазель, вы чистенькая, неженка, к тому же ужасно бесчувственная. Ну, месье, ведь необходимо где-то жить. Скажите, где живете вы и какой штат служ держите? Выпив нижнюю губу с выражением крайнего презрения, он заявил: "Живу в Нарье, в пещере." Куда вы не сунете свой нежный английский нос. Однажды, постыдно испугавшись сказать правду, я упомянул в коллеже о своём кабинете. Так знаете же, что всё моё жилище состоит из этого самого кабинета, который одновременно служит и спальней, и гостиной. Что же касается штата слуг, передразнил он мой голос, то их 10. Вот полюбуйтесь. Он мрачно растоптерил 10 пальцев и сверя по продолжил: сам чищу ботинки и пальто. Нет, месье, это слишком просто. Не может такого быть. Сам заправляю постель и занимаюсь хозяйством. Обедаю в ресторане, ужинаю, где придется. Проживаю дни в трудах, но без любви и в одиночестве, короткой долгие ночи, как дикий бородатый монах. Никто из живущих на этом свете меня не любит, кроме нескольких старых сердец, таких же изможденных, как мое, и кучки несчастных страдальцев, бедных материально и духовно. Земной мир их отвергает. Но неоспоримая воля и закон обещают царство небесное. Ах, мессия, я знаю, что знаете. Верю, что много ино только не обомнелись, знаю, что вы имеете красивый старинный дом на красивой старинной площади. Так почему же не живёте там? Вот как? Удивлённо пробормотал профессор. Мне там очень понравилось, мессия. От серых каменных плит к двери поднимаются ступени, а за домом возвышаются деревья, настоящие деревья, а не какие-нибудь кусты и старинные темные раскидистые. В часовне бу дуаре вы могли бы устроить кабинет, там так спокойно и торжественно. Он слегка засмущался, покраснел, улыбнулся. Откуда вам все это известно? Кто рассказал? Никто. Но может быть приснилось? Как вы думаете? Разве мне дано проникнуть в сновидение, ещё меньше, чем угадать мысли женщины, если приснилось, что я видел не только дом, но и его обитателей: священника, старого согбенного и седого, служанку, тоже старую и живописную, очень странную леди, голова её едва достигала моего локтя, да роскошь одеяния не уступала королевской. На ней было лазурное платье и шаль стоимостью не меньше 1000 франков. О таких роскошных драгоценностях мне еще ни разу не доводилось видеть. Только вот фигура ее выглядела так, словно была сломана и согнута пополам. Казалось, удивительная дама пережила обычные человеческие годы и достигла возраста болезней и печалей. Она стала угрюмой, почти злобной, и все же кто-то заботился о ней в немощи. И прощал прегрешения в надежде, что его прегрешения получат прощение. Эти трое живут вместе: госпожа, святой отец и служанка. Все старые, все слабые, все собраны под одним добрым крылом. Месье Поль закрыл ладонью верхнюю половину лица, и мне видны были только скептические изогнувшиеся губы. Вижу, вам удалось проникнуть в мои секреты, но каким образом? Я поведала о поручении, с которым была послана в старый город, о задержавшей меня грозе, о суровости леди и доброте священника, пока я сидела, пережидая разгул стихи, отец Силос помогал сократить время своей истории. Истории, ну какой? Отец Силос не отличается разговорчивостью. Месье желает, чтобы я повторила то, что услышала. Да, из самого начала. Хотелось бы услышать, как месье Люси владеет французским языком, готов простить обилие варваризмов и даже щедрую порцию островного акцента. Месье не одобрит амбициозных масштабов истории и зрелища, застрявшего в середине пути рассказчика. Но я объявлю название. Ученик святого отца. Вот как! воскликнул месье Поль, густо покраснев. Добрый священник не смог найти темы хуже. Это его слабое место. Так что же насчёт ученика? О, многое. Потрудитесь изложить, горю желанием услышать. Речь шла о юности и возмужании ученика, о скупости его, неблагодарности, жестокости и непостоянстве. Такой вот ученик, месье, неблагодарный, злопамятный, лишённый благородства. А потом, вот спросил месье, доставая сигару, А потом продолжил я ему: пришлось пережить несчастье, не вызывая жалости, вынести испытание, не вызывая восхищения, претерпеть страдания, не вызывая сочувствия, а вот то не совершить недостойную христианинам месть, обрушив на голову обидчика горящие угли. "Но вы не всё рассказали", заметил профессор. "Думаю, почти всё". Во всяком случае, перечислила названия глав повествования отца Силаса. Забыли ещё одну главу неспособность ученика к любви, его холодное, жестокое монашеское сердце. Да, вы правы, теперь вспоминаю. Отец Сила вспомянул, что его призвание сродни высшему долгу, а жизнь связана и определена не какими узами или обязательствами, прошлыми узами и нынешними благодеяниями. Значит, вам известно всё. Я изложила то, что услышала. Несколько минут прошло в задумчивом молчании. А теперь мы должны вы, посмотрите на меня и с той правдивостью, которую никогда не нарушите сознательно, ответьте на вопрос. Поднимите же глаза, не сомневайтесь, не бойтесь довериться. Я достоин доверия. Я выполнила просьбу. Теперь, зная моё прошлое, мои обязательства, а также давно имея представление о моих недостатках, готовы ли вы продолжить нашу дружбу? Если у миссис есть такое желание, я буду только рада видеть в нем друга. Я говорю о близкой дружбе, искренней и глубокой, родственной во всем, кроме крови, станет ли мисс Люсьи сестрой очень бедного, связанного, обремененного обязательствами человека? Я с трудом подобрала слова, но, кажется, все-таки ответила. он взял меня за руку, и сразу стало тепло и спокойно. Дружба месье Поля не была сомнительным неустойчивым благом, холодной далёкой надеждой, чувством настолько хрупким, что его можно разрушить прикосновением пальца. Это была надёжная поддержка, как за каменной спиной. Говоря о дружбе, я имею в виду истинную. Настойчиво повторил месье Поль, и я с трудом поверил, что слух мы благословили столь серьезные слова. С трудом приняла реальность доброго встревоженного взгляда. Если этот человек действительно желал моего доверия и расположения, а взамен был готов подарить свои чувства, то вряд ли стоило ожидать от жизни чего-то большего или лучшего. В этом случае я сразу становилась сильной и богатой, моментально обретала главное счастье жизни. Чтобы утвердиться в мысли, что не ослышалась, я осторожно спросила: "Миссис, говорит серьёзно? Он действительно нуждается в моей дружбе и готов увидеть во мне сестру?" "Конечно", воскликнул профессор. "Одинокий мужчина должен радоваться встрече в женском сердце чистой привязанности". Но ну, допустимо ли полагаться на благосклонность миссии? Можно я обратиться к нему, когда возникнет потребность? Сестрёнке предстоит всё узнать на собственном опыте. Обещаний давать не стану. Придётся испытывать непутёвого брата до тех пор, пока не удастся сделать из него что-то приличное. Хочется верить, что в умелых руках он окажется не таким уж неподатливым материалом. Пока миссия пол говорил: Звук его голоса, ласковое сияние глаз доставляли такую радость, какую я не испытывала ни разу в жизни. Я не завидовала счастью любимой невесты, жены, вполне хватала добровольно предложенной руки дружбы. Если этот человек, как кажется, надежным, а он выглядел именно таким, то разве можно желать большего? Но что, если все растает, словно сон, как уже однажды случилось? В чем дело? встречался с эмиссей, поль изменив, что лицо мое омрачилось тенью сомнения. Я призналась, и после минутной паузы он задумчиво улыбнулся и сказал, что тоже опасается. Как бы я ни устала от его сложного, вспыльчивого нрава, страх этот терзал его ум ни один день и ни один месяц. Усеньённая тихим мужеством я отважилась заверить его в обратном. Заверение было не только терпеливо встречено, Но ну и повторно по горячей просьбе адресата возможность подарить ему спокойствие, надёжность и душевный мир сделала меня странно счастливой. Ещё вчера было трудно представить, что земля тоит, да жизнь преподносит моменты подобные тем, какие довелось переживать сейчас. Много раз приходилось наблюдать, как подступает ожидаемая печаль, но впервые удалось увидеть, как зарождается, растёт и с каждой секундой становится всё реальнее. Настоящее счастье. Все вы видели картину в бударе старого дома, не выпуская моей руки, тихо спросил месье Поль. То, что написано на стенной панели, видела? Портрет монафини. Да. Слышали ее историю? Да. А помните, что мы видели тем вечером в беседке? Никогда не забуду. Вам не приходило в голову связать эти два обстоятельства? Мысль кажется вам нелепой? Увидев портрет, первое, о чём я подумала, это о призраке, честно призналась я. А что, если святая на небесах беспокоится о земной сопернице? Протестанты не склонны к суевериям, но, скажите, столь болезненные фантазии вас не посещают? Пока не знаю, что об этом думать, однако не сомневаюсь, что рано или поздно мистическое с виду явление получит вполне естественное объяснение. Несомненно, Несомненно. К тому же ни одна добродетельная женщина, тем более чистый и счастливый дух, не осудит такую дружбу, как наша. Разве не так? Прежде чем я успела ответить, подбежала развощёкая Фифинбек и объявила, что ей срочно нужно маме. Мадам собралась в город навестить английскую семью, пожелавшую отдать дочку в её заведение, и меня приглашали в качестве переводчицы. Нельзя утверждать, что помеха оказалась не своевременной. Говорят, что зла всегда достаточно для одного дня, а этот час наполнился добром. И все же хотелось спросить месье Поле, не беспокоят ли его ум те болезненные фантазии, о которых он меня предупреждал.